Мозгляков поспешно отворотился, испугавшись ее громкого голоса. «Вы от Бородуева?» — решилась, наконец, спросить Марья Александровна. «Нет-с, я от дядюшки». «От дядюшки? Так вы, значит, были теперь у князя?» «Ах, боже мой! Так, значит, князь уж проснулись, а нам сказали, что они все еще почиваются!» — прибавила Наталья Дмитриевна, ядовито посматривая на Марию Александру. «Не беспокойтесь о князе, Наталья Дмитриевна», — отвечал Мозгляков. Он проснулся, и, слава богу, теперь уже в своем уме, давячи его подпоили, сначала у вас... а потом уж окончательно здесь, так что он совсем было потерял голову, которая у него и без того не крепка. Но теперь, слава Богу, мы вместе поговорили, и он начал рассуждать здраво. Он сейчас сюда будет, чтобы откланяться вам, Марья Александровна, и поблагодарить за все ваше гостеприимство. Завтра же, чем Свет мой вместе отправляемся в пустынь, а потом я его непременно сам провожу до Духанова, во избежание вторичных падений, как, например, сегодня. А там уж его примет с рук на руки Степанида Матвеевна, которая к тому времени непременно воротится из Москвы и уж ни за что не выпустит его в другой раз путешествовать. За это я отвечаю. Говоря это, мозгликов злобно смотрел на Марию Александру. Та сидела, как будто онемевшая от изумления. С горестью признаешь, что моя героиня, может быть, первый раз в жизни струсила. Ты-ка не завтра, чем с Свету уезжают, как же этос, проговорила Наталья Дмитриевна, обращаясь к Марии Александре. «Как же это так?» — наивно раздалось между гостями. «А мы слышали, что... Вот, право, странно!» Но хозяйка уж и не знала, что отвечать.